14. «Ах ты, мерзавец!» Марина открывает глаза, свет включен, Ноэль лупит ботинком по стене. «Комар?» «Комара в ноябре». Три комнаты сменили, пока не приземлились сюда. То машины слышно, то сосед храпит, а тут незадача, Комар вышел на охоту. «Шторы задернуты, Ноэлю только во тьме спится. Скоро неделя, как она засыпает без луны». Выключил свет, вернулся, обнял. Его тело до сих пор незнакомое. Неуютно? Корто вспоминается. и Игра, уткнуться носом в живот и фырчать С Ноэлем такого не проделываешь. Это из другой жизни. Правда, заявление про развод отбило желание сентиментальничать. Ведь знает Денис. Разводиться ей сейчас, все равно, что билет на самолет купить. Сижурка истекает через три месяца. Пора продлевать. а в префектуре требует присутствия мужа. Денис уже вступила в больную голову, что они с Наэлем решили провернуть дельце, родить ребенка и повесить на законного супруга, сделав его неиссякаемым источником дохода. Додумался же. Ходил выяснять про анализ ДНК, разнервничался. Во Франции он запрещен официально. Ведь сам рассказывал, как зубами цеплялся за сестют натюр. и свалил, только получив десятилетний вид на жительство. Но ее сейчас не пожалеет. У него же принцип выживает сильнейший. Тот самый, на который законы математики не распространяются. Это когда плюс 1 не равно двум, потому что вообще ничему не равно.